Не все даже человекообразные обезьяны умеют, как капуцины, взяв в руку камень, колоть им орехи. У капуцинов рожденная повадка «бить твердыми предметами по всему, если нет под рукой твердых орехов, колотят камнями по решетке, по стеклам вольер». Капуцины, подобно панголинам и многим птицам, натирают свою шерсть муравьями и, подобно ежу, смазывают ее слюной. Их привлекают пахучие вещества, луком, апельсинами, лимонами и даже одеколоном, если доберутся до него, натираются усердно. Немного похоже на капюшоны монахов-капуцинов, топорщится на голове шерсть, у некоторых видов капуцинов, образуя прически в виде хохлов, чепчиков, рогов и грибней. Капуцины с прической обычно бурые, без каких-либо ярких пятен, без причесок, с белой отделкой вокруг морды или на плечах, горле и сверху на руках, например, белоплечий капуцин. Впрочем, у разных подвидов, раз возрастов окраска сильно изменчива, что часто ставит систематиков в большое затруднение. Дальних странствий капуцины избегают. Владение стаи ограничено всего несколькими сотнями метров и сильно надушены маркировочными запахами. Придя на место, богатое плодами или насекомыми, члены стаи Часто разбредаются кто куда и довольно далеко, но звукового контакта друг с другом не теряют, постоянно выкрикивая им одним понятные сигналы и сообщения. Среди дня — время отдыха, и тогда они опять собираются вместе. Старые дремлют, но молодежь обычно веселится и скачет вокруг, так что старшим нередко приходится громкими окриками, призывать ее к порядку. Один капуцин по кличке Пи-Уай прославился своей неуемной страстью к рисованию и высоким качеством рисунков, орудийной деятельностью и тем, что умел решать механические задачи, которые не по силам большинству шимпанзе. Его, вернее ее, так как капуцин этот был самкой, прозвали обезьяной. гением. Когда к пи Уай приближались экспериментаторы с набором предметов, необходимых для опытов, она с радостью кидалась к ним навстречу, сразу же принималась с довольным видом за работу. Если задача была сложная, она часами сосредоточенно трудилась над ней, забывая обо всем на свете, даже о еде, даже о любимых своих бананах. Рисовать она начала, гвоздем на полу лаборатории. Это не было простое царапание. Нет, получался упорядоченный абстрактный рисунок. Решив, что он закончен, Пи Уай переходила в другой угол комнаты и рисовала там. Позднее ей дали разноцветные мелки. Пи изменила характер рисунка, центр его она закрасила ярко-красным цветом, вокруг которого располагались зеленые, синие и желтые плоскости. Этот рисунок обладал полноценной формой, удивительной для человекообразного существа. Одну задачу она решила таким сложным способом, о котором и не каждый бы человек догадался. В лаборатории обезьянку привязали цепочкой к металлической стойке, затем положили на пол банан. Но на таком расстоянии, что дотянуться до него обезьянка не могла. Вместо палки, которой сделать это было бы нетрудно, ей дали живую крысу, привязанную к веревочке. Как поступила пи Раньше она в такой ситуации никогда не была, никогда не видела, чтобы кто-нибудь доставал банан тем способом, который она сама употребила. Пи-уай стала бросать крысу, целясь ею в банан. Противоположный конец веревки обезьяна, разумеется, держала в руке. Наконец крыса вцепилась в банан. Пи-уай тотчас же потянула веревку... и подтащила к себе крысу, а вместе с нею и банан. Из обезьянного света к капуцинам ближе всех саймири. Окрашены они ярко. У саймири белки, на морде белый рисунок, несколько похожий на то жуткое изображение черепа, которое мы видим нередко на столбах линии электропередачи, как предупреждение о смертельной опасности. Поэтому и называют порой эту обезьянку «мертвоголовые». Густые леса по берегам рек, излюбленные места поселения Саймии, как и капуцины, они редко ходят по земле и натирают себя похучими соками. Прежде чем съесть какой-нибудь фрукт, мнут его, давят, зажав между листьями, или колотят по нему хвостом. На разные выдумки, забавы, игры в Саймири гораздо. Резвы и очень любопытны. Веселые, разбитные, болтливые малыши ворвались вдруг в палатки, открыли все ящики и коробки, перевернули каждый предмет, прошмыгнули в кухню, вытащили свежеиспеченный хлеб из горячей еще формы. Хотя пять мужчин пытались мётлами и прочим неопасным оружием прогнать их, они стащили всё съедобное. Они не боялись. Они не обращали внимания на людей, конечно, лишь потому, что ещё не знали двуногих. Айвен Сэндерсон. Так в Саймире разграбили лагерь исследователей. В одиночку эти обезьяны не ходят, всегда десятками, сотнями. Сэндерсон насчитал как-то в гвиане 550 саймири, которые одна за другой в нескончаемом ряду скакали через узкую просеку леса. Крик саймири звучит почти как флейта, но когда... Ссорится вся стая, особенно по вечерам, за центральные места на деревьях, где они спят, никто не хочет оставаться с краю, то поднимают такой шум, что издалека кажется, будто волны прибоя плещут о берег. У самцов Саймири странная и, на наш взгляд, непристойная манера угрожать противнику. Они поднимаясь на ногах, выставляют напоказ то, что люди даже на картинах обычно прячут, хотя бы под фиговым листком. Саймие во многом похожи на капуцинов, также смазывают себя мочой, но предпочитают ароматизировать не руки, а тело, и особенно, Конец хвоста, который у них по этой причине всегда мукрый. Как и капуцины, они заинтересовали зоопсихологов. Только вот содержать в неволе их трудно. Капуцины переносят ее легко. Мозг у саймири относительно еще более крупный, чем у капуцинов. Это самые мозговитые из приматов и, пожалуй, вообще из всех живых существ, включая человека. Вес их мозга — одна семнадцатая часть веса обезьяны. У человека только одна тридцать пятая. Мертвоголовая Саймири обезьяна удивительная. Даже не странным рисунком на лице, который наводит на некоторые мрачные сравнения, не хвостом, который хоть и не хватающего типа, но способен, однако, объявлять ветки о феноменном, более загадочном для науки. В одной стае, в одной семье у этих обезьян, порой вместе с обычными маленькими, родятся самцы-великаны. Они вдвое крупнее своих братьев, а весят во много раз больше. Самцы плодовиты, Но потомство у них мелкое, обычное. Подобный феномен замечен также у некоторых землероек-белозубок. Обезьяны сделали живой мост.